Роджер не сразу сумел унять дрожь в голосе и ответить. «Ладно, обдумай все до утра. Я собираюсь с лари в рог. Ты же, наверное, захочешь пойти в Леох, повидать Дугла Маккензи. Если завтра ты не придумаешь, у нас будет время все спланировать». Глава 106. Член масонской ложи. Крейг Надон, шотландское высокогорье, 21 декабря 1980 года. Волосы Смиральда слишком красные. Увидят ведь. Стану задавать вопросы. Вот идиотка. Что за мысли лезут тебе в голову? Кукла Барби, ее купальник в горах куда заметнее. Бриана прикрыла глаза, чтобы не смотреть на тряпичную куклу Мэнди с багровыми волосами торчком. Но откуда в восемнадцатом веке взялись бы такие яркие краски? Споткнувшись о камень, Бри выругалась себе под нос. Вот и крепче зажала руку дочери, ту, в которой та не держала Эсмеральду. Она отлично помнила, почему ее так беспокоит волосы чертовой куклы. Мысли о чем-то незначительном помогали отвлечься, иначе Бриана тут же развернулась и испуганным зайцем побежала бы обратно по горному склону через заросли засохшего утесника, таща за собой Джема и Мэнди. «Мы сделаем это. У нас нет выбора. Мы умрем. Мы все умрем в этой черной...»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 Бри замерла, и все они напрягли слух. Шум ветра, лёгкий стук дождя по вереску. Мэнди напевала что-то своей Смиральди, а вот Джем смотрел вперёд, серьёзно и неустрашимо. Над холмом виднелась зазубренная верхушка одного из камней. — Нет, милый, — ответила Бриана, подавляя тяжёлый вздох, — пока нет.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 выпустил руку бряны и она нервно засунула ее через прорезь в юбке чтобы проверить на месте ли мешочек с тремя маленькими камушками привязанный к поясу бри боялась использовать искусственные камни вдруг не сработают или взорвутся как тот большой опал в северной каролине разлетевшийся у джеми на мелкие кусочки бряну вдруг накрыла тоска по Фрейзер Риджи родителям. На глаза выступили слезы. Она поморгала и потерла глаза рукавом, делая вид, будто это все из-за ветра, хотя дети все равно не заметили. И Джейм и Мэнди подняли головы вверх. Да и Бриана с трепетом осознала, что слышит гул камней, в том, которому бормочет что-то ее дочь.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 она не повернула голову ббри так ощущала как легкий гул камней отдает вибрации внутри нее все в порядке но удивление ровным голосом ответила бри правда э спасибо запоздало вежливостью добавила она лайелл бледный немного напряженный подвел улыбку не за что не менее вежливо прояснил сон, однако с места не сдвинулся. Бриана сделала вдох и почувствовала, что лед внутри ее оттаял. Она снова оживилась и теперь была начеку «Или нам все же стоит чего-то опасаться?» — спросила она, следя за взглядом Мэнзиса за очками. Тот скривился и глянул через плечо. «Черт! Кто там? Роб Кэмерон?» Услышав резкие тоны знакомое имя, Джем обернулся, под его ногами заскрипел гравий. «Да, со своими дружками. Вам надо идти», – кивком показал Мэнзис на верхушку холма. «Прямо сейчас». бряна сказала пару нехороших слов на Гельском, отчего Джем нервно захихикал, затем бросила на Лайонела гневный взгляд.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 Одним широким шагом Бриана подбежала к сыну, и вместе они бросились догонять Мэнди, оставив Леонелла, Мэндиса, одного. Малышка уже стояла на краю круга. Когда Бри попыталась поймать ее ладошку, но промахнулась, Мэнди спешил за ними. «Мэнди!» – Бриана все же схватила дочь за руку. И теперь, тяжело дыша, стояла в окружении камней – гол стал пронзительным от него зодела во рту и хотелось скрежетать зубами чтобы избавиться от этого ощущения мэнзис моргнул как бы говоря хорошо при звуке ревущего двигателя выражение лица мэнзиса стало встревоженным идите крикнул он скорее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 «Боже!» – бряна едва слышала испуганные крики Мэндиса. Она кинулась камнем, но споткнулась о куклу Мэнди и растянулась в траве в полный рост. «Мама!» – Джем замер, глядя то на мать, то на камень, в котором только что исчезла его младшая сестра. «Все хорошо!» – сумела выдавить она и, убедившись, что Бриана в порядке, Джем помчал через поляну со словами «Я верну ее, мам!» Сделав вдох Бриана попыталась закричать ему вслед. Из горла вырвался лишь хрип. Ее напугал звук шагов, однако это был Лайонел. Он бежал камням, то и дело оглядываясь назад. В велике захлопали двери автомобиля. «Двери! Много дверей!»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 Напуганный и запыхавшийся, Лайонелл расправлял накидку Брианы. «Они приближаются, их трое!» «Да, я...» Не договорив, Бриана в панике посмотрела на детей. «Джем, Мэнди, где? Где ваши камушки?» «Горели!» — мрачным голосом ответила Мэнди и сплюнула в траву. «Фу, гадость!» Девочка вытерла рот. «В каком смысле?» «Да, мам, смотри!»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 после чего побежал к краю круга и спрятался в тени за одним из камней. На полпути к вершине холма виднелись человеческие очертания. Роб и его дружки быстро нагоняли их. Из-за камня, позади которого скрывался Мэндис, раздался хруст и лайнел закрехтел от боли.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 Лайонелл положил в ладонь Джема что-то маленькое блестящее, а Мэнди держала большое потёртое кольцо с масонской эмблемой на ониксе, рядом с которым зияло пустотой ещё одно углубление. Отсюда Мэнзис вытащил такой же камушек для Джема. «Лайонелл!» — сказала Бриана. Он протянул руку и коснулся её щеки. «Вперёд!»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 «Дурашка», — сказал Джем. «Между низко натянутой шерстяной шапочкой и плотным шарфом торчали только глаза и розовый кончик носа. Изо рта ворвались белые облачка пара. Это тогда колы тут нет. Кроме того, — логично добавил он, сейчас слишком холодно для газировки, животик замерзнет». «Чего?»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 «Что за глупость? Ни машины, ни гравийные дорожки здесь нет!» джем покачал головой, Мэнди молчала. Ее отвлекло бление «Овечки!» – обрадовалась она. «Пойдем смотреть на овечек!» «Это не овцы!» – сердит ответил джем «А козы!» «И они в брохе!» «Можем мы спускаться, мам? У меня сейчас нос замерзнет и отвалится!»